Глава 5: 15 минут покоя. Первым, что ощутила Хелен, проснувшись, оказалась лежащая на ее груди мужская рука. Как ни странно, поверх рубашки. Она осторожно высвободилась, стараясь не разбудить командора. Похоже, пить ей впредь не стоит. Глупый Генри Джексон. Что это за суперсолдат, который вырубается с одного стакана алкоголя? Хотя, может, это уже результат последующих изменений. Теперь не узнать. Да и какая разница? Что сделано, то сделано. Хелен оглянулась на командора. Он не воспользовался моментом, а ведь мог сделать с ней все, что захочется, но не стал. Интересно, почему? И к чему вообще была вся эта ерунда с ужином? Она прошла к столу и взяла початую пачку Мальбора. «Интересно, а какой эффект будет от никотина?» Щелкнуло колесико зажигалки. «Ну ты и пташка!» Прозвучало прямо у нее над ухом. Хелен с трудом сдержала рефлекс и не швырнула подкравшегося со спины врага через всю комнату. «И как командор умудрился так бесшумно к ней подобраться?» «Извините, что разбудила». «Да ничего», – отмахнулся он, отбирая сигареты и зажигалку, и тоже закуривая. «Это намного лучше, чем когда кто-то врывается с криками, содержащими слова «катастрофа», «ужас» и «пиздец». «Вообще, давненько я не просыпался от того, что женщина вылезает из моей постели». «Лейтенант Бэкхолл, Соня?» Командор поглядел на Хелен, вскинул левую бровь и рассмеялся. Блэкхолл, Думаешь, я с ней сплю? То есть, если спать употреблять в качестве эфемизма, то безусловно, то бишь, я ее трахаю. Но спать?» «Боитесь, что она перережет вам во сне горло?» Он покачал головой. «Если такое случится, Милана ее прикончит». Если Сет не опередит, а может еще кто. Возможно, все мои избранные встанут в очередь, чтобы полоснуть мою убийцу ножом. Внеся свою лепту в отмщение за своего командора. Но скорее все же Сет эгоистично выпотрошит ее в одиночку. Без меня его никто в башне кормить не будет, а пожрать он любит. Mm. Интересно, после моей смерти назначат нового лорда командора, или я останусь первым и единственным носителем титула? Думаете, вас все так любят? Um. Uh. Усомнилась Хелен. Uh. Кто говорит обо всех? Только мои люди. И любят или нет, моя смерть им немало навредит. Для мести этого достаточно, разве нет? Они просто перейдут в подчинение капитану. Какая разница? Ну да, ты ведь не общалась со старым дураком, хмыкнул командир. Так-то он неплохой мужик, честный, порядочный, ответственный, но ни хрена не смыслит в том, что надо делать и как лучше это делать. Он первым делом уравняет избранных со своими солдатами и в обязанностях, и в правах. Избранные станут справляться лучше и будут недовольны отсутствием бонусов за это. А солдаты будут недовольны выговорами за то, что не поспевают за избранными. Ну и баланду жрать мои ребята не захотят, а плохая еда – хороший повод для бунта. «Ну да, они предпочитают человечину». «Они предпочитают картошку с мясом», – отрезал командор. А выбор мяса тут невелик. Они никого не убивают ради того, чтобы сожрать. Не надо их осуждать. Они не маньяки-людоеды. Кого и за что убить всегда найдется и без того. И какая разница, что случится с тушей. Кладбища в городе никогда не было кстати. Мертвецов просто выбрасывают канализацию. Или едят. «Тогда почему люди считают, что есть человечина плохо?» «Какое-то морально-религиозное табу, черт его знает!» Пожал плечами командор. «Хотя в заповедях «Да не сожри человечины» еще не было. Наверное, придумали, чтобы в неурожай и голодные годы люди не убивали и не сожрали соседей, а потом прижилось». А может, чтобы не заражались от покойника тем, чем он болел и от чего, возможно, скопытился? Не знаю, я хреново учил историю и ленюсь искать того, кто учил еще лучше. Пусть противники каннибализма выясняют, а вось найдут обоснование получше, чем «это плохо, мерзко и аморально». Лучше б табу на то, чтоб в переулках срать вели, куда полезнее было бы. «Любопытная точка зрения». «Что любопытного в том, чтобы позаботиться о живых, а не о мертвых?» — скривился командор. «Моралисты, блять! Я буду долго ржать, если когда-нибудь все же выяснится происхождение и состав баланды, и окажется, что в нее добавляются переработанные останки сброшенных в канализацию трупов». «То есть...» «Никто не знает, откуда берется баланда?» – удивилась Хелен. «Я думала...» «Что ты думала?» – прищурился командор. «Что где-то какой-то жорик кашеварит в огромном котле, а потом насосом разгоняет эту бурду по трубам? По всему городу? Или что это манна небесная?» Хелен пожала плечами. На самом деле о происхождении Баланды она не слишком задумывалась, поскольку все вокруг воспринимали ее наличие как данность. Из одного крана течет вода, из семи других – разноцветная еда. О чем тут думать? Хелен и в прежней жизни готовила-то редко, а если доводилось, то продукты все равно доставлялись или брались со склада. А откуда они появляются изначально, ее никогда не волновало. Понятное дело, что овощи и фрукты где-то растут. Животных на мясо выращивают. Ну, а баланду заливают в трубы. Кто и как, не ее забота. «Ладно, иди уже!» Махнул рукой командор. «Скоро рассветет, а там и завтрак поспеет. Тебе еще переодеться надо. Негоже моему адъютанту ходить в мятой форме, будто она в ней спала». «И не стоит кому-то видеть, как женщина с утра выскальзывает из вашей спальни?» Полувопросительно протянула Хелен. «Да почему нет-то?» – удивился командор. «Пусть видит. Мне-то что? Меня это никак не дискредитирует. Ладно бы мужик. Или баба страшная была. А так-то чего? Можешь даже пошуметь в коридоре, чтоб точно увидели. Тогда никто приставать не будет». Так что, если захочешь завести любовника, то не пались. Самоубийцы все уже вымерли. Отвадить приставал, не прикидываясь, будто трахуясь с тобой. Никак нельзя?» Огрызнулась Хелен. «Конечно, можно», – расплылся в улыбке командор. «И очень просто. Не прикидываться, а на самом деле трахаться со мной». «Гениально!» Поморщилась Хелен, выходя из спальни. «А то! Фигни не предложу!» Донеслось ей в спину. «Ах ты, сучка!» Хелен отгородилась от налетевшей фурии под носом, не позволяя ей вцепиться пальцами себе в лицо. Вот и сходила позавтракать, нечего сказать. И чего эта дура взбесилась? «Совсем мозги набекрень», — рявкнула Хелен. Блэк только зло зашипела и попыталась вцепиться ей в волосы, за что получила под носом в ухо. Вот и что с ней делать? Хелен прекрасно знала, что легко и непринужденно может скрутить противницу морской «узел», она ведь даже не избранная. Да и избранные вовсе не супермены, до генетически модифицированного солдата не дотягивают». Так что это как детей в песочнице избивать. Нехорошо как-то. К тому же Блэк любовница командира, Вряд ли он одобрит, если Хелен ее покалечит или хотя бы попортит мордашку. Но если не успокоится... Но если не успокоится, то придется. «Найди себе другого мужика, шалава!» Блэкхол изловчилась и поднырнула под импровизированным щитом, врезавшись в Хелен, пытаясь сбить ее с ног. Та не растерялась и огрела разбушевавшуюся лейтенантшу под носом по спине. Пластик не вынес такого обращения и треснул. Отбросив негодное оружие, Хелен сложила пальцы щепотью и ткнула противницу в почку. Блэкхол завопила и разжала захват. Но только для того, чтобы вцепиться Хелен в ворот рубашки. «Подстилка толстожопая! Завязала она, брызгая слюной. Хелен не стерпела столь несправедливого оскорбления и залепила лейтенант Шаплеуху. От удара там мотнулась в сторону, но рубашку не выпустила. Пуговицы полетели во все стороны. Солдаты при виде импровизированного стриптиза радостно заулюлюкали. Хелен ничуть не смутилась внезапным прилюдным обнажением. Стряхнув руки Блэк хол она запахнула рубашку и спокойно двинулась к очереди на раздачу. Там должны быть запасные подносы для забывчивых. Но Блэк Хол и не думала успокаиваться. Накинувшись со спины, она таки вцепилась ногтями Хелен в щеку. На сей раз Хелен не сдержала заложенных боевых рефлексов. Ухватив противницу, перекинула ее через плечо. Когда она сообразила, что сделала, останавливать бросок было уже поздно. Бедная дура же сейчас грохнется на голову с высоты человеческого роста, да еще с ускорением от броска. Возникшее откуда-то здоровенное ручище ухватило Блэкхолл за ногу, остановив падение. Лейтенантша пискнула, огляделась расширенными глазами и потеряла сознание. Хелен вздохнула с облегчением и благодарно кивнула шеф-повару. Жор ответил укоризненным вздохом и качанием головой. «Но откуда он вообще взялся в солдатской столовой? Он же должен сейчас избранных кормить!» «Похоже, пора вырыть во дворе яму с гразью и закупить бикини для женских боёв», прозвучал от двери голос командора. «И почему меня не пригласили на поединок? Я бы ставки сделал. Ставлю на то, что все участники несанкционированной междуусобицы получат по три наряда, а свидетели, не посчитавшие нужным вмешаться, по два. Жаль, местные сортиры драть технически невозможно». «Но мы с Капом что-нибудь придумаем. Я даже с Сетом посоветуюсь, как со специалистом по самым дерьмовым занятиям на свете». «Она на меня напала», — сообщила Хелен, обернувшись. Рядом с командером стояла довольная Милана. «Значит, это она сбегала за корвусом, а по пути отправила сюда Жорика. Везде поспела и даже не запыхалась». «Хелен решила, что все же стоит ее позже поблагодарить, даже если она просто старалась выслужиться. И твоих навыков не хватило, чтобы утихомирить ее, не калеча и не убивая? Кажется, я тебя переоценил. Не можешь с обыкновенной девкой сладить без крайних мер. А вы подайте пример сдержанности, милорд! Ну, если ты настаиваешь...» Потер руки командор, двинувшись на нее. Хелен сжала кулаки. Она имела в виду совсем не это. Всего лишь напомнила, что сам командир обычно не сдерживается, сразу приступая к крайним мерам. Историй о его методах она уже успела наслушаться от избранных. Но если хочет подраться, пусть так. Сам напросился. Она взмахнула кулаком. Командор отклонился в сторону и ударил левой рукой ей в живот. Хелен скользнула в сторону и пнула его под колено, но он успел извернуться и перехватить правой рукой ее за лодыжку. Она подпрыгнула в попытке ударить другой ногой его в лицо и заставить отступить. Командор выпустил ее ногу, убрал голову с траектории удара, но вместо того, чтобы отойти, наоборот шагнул ближе и поймал Хелен в воздухе, подхватив ее на руки». Солдаты зааплодировали. «Я не побеждена!» предупредила Хелен, взяв его ладонью за горло. Стоит сжать руку, и она раздавит ему трахею. «И я бы не упала!» «Знаю!» не стал спорить командир, не проявляя ни капли беспокойства. «Но стоит ли демонстрировать всем чудеса нечеловеческой акробатики? Я могу тебя убить!» «Как насчет реванша?» «Я не шучу», – предупредила Хелен, тяжело дыша. Прикосновение к мужчине оказало на нее обычное воздействие, что ужасно раздражало и даже злило. «Возбуждаться, когда собираешься раздавить чью-то гортань, это уже чересчур». «Мы это обсуждали час назад», – напомнил он, косясь на ее грудь, открывшуюся под вновь распахнувшейся рубашкой. «Ну, в худшем случае я умру, любуясь шикарным видом». «Как это плоско!» «Вот уж отнюдь!» — ухмыльнулся Корвус. «Куда это девать?» — напомнил о своем присутствии Жор, все еще держа Блэк Холл вверх ногами. «Какой же ты мстительный засранец!» — укорил его командор. «Ну, положи куда-нибудь». «На стол вон! Не прикидывайся совсем тупым!» Он опустил Хелен на ноги. Она убрала руку с его горла. «Ну, и что дальше?» «В мой кабинет. Получать выговор. А ты...» Командор обернулся к Милане. «Наведи тут порядок и сообщи Кэпу, что его мальчики и девочки распоясались. Заодно проследи, чтоб Жор все же не трахнул эту дуру». Повар как раз склонился над разложенной на столе Блэк Хол, разглядывая ее. И поднял было руку, чтобы прикоснуться к щеке, на которой расплывался кровоподтек после полученной оплеухи. Но после слов командора мигом убрал лапы и посмотрел сукоризной. Корвус погрозил ему кулаком. Хелен остановилась на пороге кабинета. «Я не сдержалась». «Виновата!» – призналась она. «Забей!» – отмахнулся командор. Милана мне доложила. «Стеф узнала, что ты утром выходила от меня помятая, приревновала и устроила драку. Дура она, я в курсе. Интересно, она что, считает себя моей девушкой или чего? А ладно, потом разберусь с ней». «Значит, выговора не будет?» «Три наряда на кухню!» Пожал плечами командор. «Обещал наказать, значит, надо наказать. Притом ты проштрафилась и не отрицаешь этого. Но тут мы для другого». Из комнаты высунулась Дакота. «А, явились!» Усмехнулась стражница. «Ух, какой ты нетерпеливый и горячий! Еще в коридоре начал девчонки одежду дурвать. «Да-да, шутка за пятый класс, вторая четверть. Хоть ты мне мозги не люби, а?» «Ну, так же неинтересно будет», – надулась Дакота. Командор подобрал что-то со стола. Это оказались тонкие кожаные перчатки. «Для уменьшения тактильных контактов», – пояснил он и обернулся к Дакоте. «Переоденешь ее?» «Водолазный костюм?» «Латекс, фехтовальное тренировочное снаряжение, костюм кактуса с детского утренника», – уточнила та. «На ее и твой вкус», – отмахнулся командор. «Я-то предпочел бы что-нибудь открытое и сексуальное». «Бикини твоего размера трудновато будет найти», – смирив его взглядом, сообщила Дакота. «И снова ха-ха». Меня разбудили до рассвета, а вместо завтрака принесли новости о драке, которую пришлось разнимать. «И я все еще никого не убил. Видишь, какой трудный у меня сегодня день?» «Ладно тебе, не дуйся, папочка!» Дакота подошла и чмокнула Корвуса в щеку. «Не будь старым ворчуном. ворон-птица мудрости, а не брюзжания!» «Лучше бы я остался дома и не пошел покупать эту куртку!» Вздохнул он. «И лишился нашей компании и всего этого веселья? Ну нет, ты не можешь так думать всерьез!» «О да, это была бы потеря-потерь!» Девушки скрылись в спальне, а Корвус уселся в кресло, закинул ноги на стол и закурил. Он успел прикончить только три сигареты и едва подумал, не взять ли баночку пива, как дверь снова открылась. Надо же, быстро управились. Он ожидал, что примерка нарядов займет куда больше времени. При виде появившейся в кабинете Хелен командор потерял нить размышлений и вытаращил глаза. «Это что, шутка такая?» «Доспехи?» еще и с торчащими во все стороны шипами. Осталось закрытый шлем нацепить до да пару дополнительных рук привесить, и можно отправлять ее охранять гробницы времени. А раз уж ничего подобного в городе не найти, хотя бы посадить во дворе древо боли. «Не совсем», – спокойно отозвалась Хелен, не обращая внимания на хихиканье, высунувшей голову в дверной проем Дакоты. В следующее мгновение шипы исчезли, а броня разгладилась, облепив фигуру девушки тончайшим слоем, как вторая кожа. «Так тебе больше нравится». Командор только кивнул. «А если ты костюмчик прозрачным сделаешь, он вообще в обморок грохнется». Театральным шепотом подначил ее Дакота. «В другой раз». Отмахнулась Хелен, но все же на мгновение продемонстрировала голую руку. «Это что за фигня такая? И можешь ли ты притащить еще сотню таких?» Заорал Корвус, уставившись на стражницу. «Перебьешься». Дакота почему-то помрачнела, поджала губы и сложила руки на груди. «Я-то думала, а ты сам просил подобрать ей что-то эдакое, а теперь что?» Вот за это не отдам подарок, который тебе приготовила. Она развернулась, собираясь удалиться обратно в комнату, но в последний момент обернулась через плечо. И все же пояснила. Метаморфирующий полимерный материал это, вот что это за фиговина. И на каждом складе такие рулоны не валяются, чтоб ты знал. Она хлопнула за собой дверью. Командир даже не стал заглядывать в спальню и проверять, не сомневаясь, что стражницы внутри уже нет. Несмотря на отсутствие другого выхода. И чего было показуху с хлопанием дверью устраивать? Женщины. «Удобно?» Вновь обернулся он к Хелен. Теперь ее одеяние выглядело вполне нейтрально. Облегающее, но не слишком обтягивающее и достаточно плотное. чтобы каждый изгиб тела не просвечивал. Поскромнее, чем при китламии, к примеру. Очень, но чувствую себя будто голой. Одежда почти не ощущается. Корвус хмыкнул, наблюдая, как ее костюм вновь изменяется, превращаясь в подобие кожаного, даже чешуйки появились. Почти как на наручах, так и оставшихся валяться в столе. И теперь совершенно ненужных. «Куда уж рукоделию Сета до этой полимерной фиговины? Не блэкхол же их дарить? Может, Милане?» «Ладно, раз с этим разобрались, можешь идти». Махнул рукой командор. «Только не показывая остальным эти трюки с переодеванием. Сама понимаешь. Да уж не совсем дура». Отозвалась Хелен, козырнула и замаршировала к двери. Корвус тихонько вздохнул. «Да уж, вот и поговорили. А все кота начала. Хотя кого он обманывает?» Надо было промолчать, заставить голос практичности заткнуться, не задавать дурацких вопросов про сотню таких костюмов. Стражница – не снабженец башни. Не стоит забывать, что ее помощь – только добровольные одолжения, которые она может в любой момент перестать оказывать. Впрочем, по причинам никому кроме нее неизвестным. И эта так называемая дочерняя привязанность исчезнет так же быстро и внезапно, как нарисовалась. А пока надо пользоваться, но не слишком зарываться. Выдвинув ящик стола и на всякий случай по привычке проверив компас, он все же направился в спальню. А вдруг Дакота еще там, несмотря на показушную обиду, и расскажет еще что-то о тайнах устройства этого мира? Вряд ли. Но если нет, можно пять минут поваляться на кровати, пока никто не сваливается через завесу и не стучится в двери с сообщениями о дурацких мелких проблемах, разрешить которые почему-то может только лорд командер Совсем он избаловал подчиненных. Может, Плюнуть на них. Пусть сами разбираются. Ну, поубивают друг друга кто-нибудь. Можно и самому парочку прикончить в назидание. А потише станут. Он покачал головой. Если б думал, что такой простой метод хоть чем-то поможет, давно бы им воспользовался. Но нет. Сам ведь набирал таких, да еще и подталкивал в нужную сторону. Наплевать на чужую жизнь, не бояться смерти, «Уцелел в этот раз? Порадуйся и живи дальше». «Не уцелел товарищ? Выпей за упокой и живи дальше». А иначе? Иначе и с ума сойти недолго. Да тут от всего подряд можно двинуться, даже от мыслей о том, из чего приготовлен ужин. Как можно ценить чужую жизнь, кормясь чужой смертью? Нет, только практичности эгоизм. «Ну и боевое братство, дисциплина. Но это в бою. Хоть на Милану положиться можно, не зря в адъютанты назначил». «А куда прошлый адъютант делся? И когда?» «Хотя он все равно был болваном». Брякнувшись на кровать, Корвус тут же подпрыгнул обратно, потирая ушибленную спину. «Ну что за детский сад?» Что за доску эти девки ему под покрывало засунули? В комнате ничего подходящего не было. Ох уж эти фокусы стражей. Но взглянув на причину боли в спине, он тут же передумал жаловаться. Дакота все же решила оставить обещанный подарок. А ящичек размером со сложенную шахматную доску был командору очень и очень знаком. Только вот этот, в отличие от преподнесенного ее величеством девять лет назад, никак не желал открываться. Командор с грохотом уронил ящичек на пол и пинком отправил под кровать. Похоже, Дакота все же передумала и, хоть подарок оставила, но ключ от упаковки забрала. Что ж, пытаться взламывать сделанный неизвестно, из чего футляр, нет смысла. Его наверняка и взрывом не возьмешь. Остается ждать, пока стражница успокоится и передумает передумывать. Корвус снова завалился на кровать и прикрыл глаза. Пять минут покоя, а лучше пятнадцать. На большее он не рассчитывал.